Глава 25. Белецкий, не перебивая, выслушал рассказ Руднева о признаниях мадам Аталь, и теперь оба они сидели молча и угрюмо смотрели на лежавший на столе бювар. — Что же нам с этим делать, Дмитрий Николаевич? — спросил, наконец, Белецкий. Руднев побарабанил пальцами по подлокотнику. — Через Терентьева передадим бумаги Аркадию Францевичу. А тут уж пусть решают, кому дальше. Грабы или, может, таинственному Виктору Леонидовичу? — ответил он. «А как мы объясним, откуда у нас секретные документы? И как Анатолий Витальевич будет Кашко объяснять?» «Анатолию Витальевичу расскажем, как есть. А для остальных разыграем спектакль. Якобы воры к мадам Треф залезли, вынесли кассу, побрякушки и бивар заодно. Их ясное дело, представленные следить за притоном агенты, тут же задержали и все изъяли». «Вы, Дмитрий Николаевич, сами бы в такое поверили?» «Да неважно уже, поверит, не поверит. «Главное, что документы эти — прямое свидетельство тому, что Уваров не просто спекулянт, решивший свой маленький гешефт получить, а предатель, работающий на вражескую разведку, а то и убийца Вяземского. В общем, собирайся, Белецкий, едем к Анатолию Витальевичу». Ехать им, однако, никуда не пришлось. Когда Белецкий телефонировал Терентьеву предупредить об их срудневом визите, коллежский советник заявил, что приедет сам и через час был на причистенке». Анатолий Витальевич уже несколько раз приезжал проведать выздоравливающего Руднева, но о деле ни разу не разговаривал, опасаясь беспокоить неокрепшего еще Дмитрия Николаевича. «Вас осенила идея, Руднев? Или есть новости?» — с порога спросил коллежский советник. Дмитрий Николаевич отдал Терентьеву бювар. Тот надел очки, вынул бумаги и наскоро просмотрел несколько верхних листов. «Откуда это у вас?» — осведомился он мрачнее. Руднев рассказал, настроение сыщика сделалось и вовсе хуже некуда. «Вы рассчитываете, что я помогу скрыть источник, так?» Задал вопрос сыщик, переводя тяжелый взгляд с Дмитрия Николаевича на Белецкого и обратно. Руднев подобрался. «Анатолий Витальевич, вы сами говорили, что ловить шпионов не наше дело», уклонился он от прямого ответа. «И потом, согласитесь, Шарлотта помогла улечить Уварова в измене и отдала документы, а не стала использовать их против России». «Вы, Руднев, не можете быть уверенным в том, что она отдала вам все», — сурово оборвал друга помощник начальника московской сыскной полиции. «И даже если это так, она совершила преступление против вашего отечества, против нашего государя, против тех, кто кровь свою на полях сражения проливает. Она военный преступник», — заметив, что и без того бледный Дмитрий Николаевич совсем помертвел, Терентьев смягчил тон. «Друг мой». «Я вам не отказываю в помощи, но прежде выслушайте меня, а после решать будем». И Анатолий Витальевич рассказал о событиях, произошедших за время болезни Руднева. Касались они исключительно полковника Уварова. По другим же направлениям за все две недели новостей не появилось. После своего звонка в ателье почтенного Соломона Хейфица интендант на пару дней затих, словно мышь под веником, И никуда более не выходил из своего сладострастного убежища. На третий день в дверь заведения мадам Треф постучался мальчишка посыльный с запиской, которую перед тем за 2 гривен охотно продемонстрировал дяденьке Шпику. Адресат записки не значился, равно как и отправителя. Содержание было самое, что ни на есть, невинное. Соблаговолите, дескать, милостивый государь явиться на очередную примерку. С нетерпением ждем тогда-то и тогда-то. Как и следовало ожидать, в назначенный для примерки день и час Крэба Соломону с небольшой разницей во времени заявились сразу два клиента – Уваров, маскарад которого дополнился криво наклеенной профессорской бородкой и очками с синими стеклами, и Миндинхов, облика своего не менявший, но заметно нервничавший. Пробыв в ателье не менее получаса, оба негодяя также по очереди разошлись. Прошла еще неделя, в течение которой Миндинхов вел жизнь исключительно прозаическую, курсируя между домом и службой, а Уваров безвылазно хранился в борделе. На восьмой день интенданта снова пригласили на примерку. На этот раз полковник с чиновником канцелярии его императорского величества не пересекался, последний посетил ателье за день до того. Интересен был тот факт, что Мизинец не имел при себе ни портфеля, ни бювара, но от наметанного взгляда следившего за ним филера не ускользнуло, что Аристарх Самсонович был от чего-то не по погоде одет в застегнутую на все пуговицы крылатку, которую при выходе из ателье нес уже перекинутой через руку. Эдакая странность наводила на мысль, что под плащом продажный чиновник что-то принес, что было им оставлено на сохранение у мастера Хефица. Последующий визит у Варова это предположение полностью подтверждал, поскольку, зайдя к портному с пустыми руками, тот вышел со свертком на вроде того, что забрал пошитые для него брюки. Однако было очевидным, что скрывавшемуся от всего и вся интенданту было совсем не до новых штанов. А вот дальше события стали развиваться совершенно неожиданно. Утром следующего дня, после того, как Уваров вторично посетил ателье и вернулся под крыло мадам Трев с обновкой, в ближайшую полицейскую часть прибежала бдительная жрица любви и рассказала, что где между мадам и ее постояльцем произошел невероятный скандал. Гость орал, будто бесноватый, мешая французскую речь с отборным русским матом, а мадам достойно ему отвечала. Под конец она пригрозила вызвать полицию для установления в ее благородном доме порядка, и полковник ретировался. Его бегство было паническим. Переодевшись в женское платье и прихватив с собой какой-то узел, бравый офицер с зайцем пробежал до конца бульвара, где взял извозчика, и не менее двух часов колесил по городу, покуда не высадился у закрытой еще пока лодочной станции на Сокольническом пруду. Сидевшие на хвосте у интенданта агенты с интересом наблюдали, как юркнувшая в лодочный сарай долговязая, некультяпистая мадама с кавалерийской походкой преобразилась в знакомого им уже профессора в темных очках и с бутафорской бородой. Лже-профессор также поймал извозчика и долго гонял Ваньку по златоглавой из конца в конец. На этот раз финалом не дать не взять экскурсионного тура оказался гостевой дом при Николаевском вокзале. Заведение это, иначе как «клоповником», назвать было сложно, и останавливалась в нем публика либо по бедности своей абсолютно невзыскательная, либо лихая. Уваров отсиделся в снятой им клетушке до темноты, а потом вышел и шмыгнул к вокзальным кассам, где им был приобретен билет в зеленый вагон до Варшавы. Примечание. В зависимости от класса вагоны в описываемое время имели разный цвет. Первого класса синие, второго класса желтый и третьего класса зеленый. Конец примечания. После беглый интендент снова укрылся в гостевом доме и больше оттуда своими ногами уже не вышел. К вечеру следующего дня хозяин номеров заявился к постояльцу, обещавшему съехать еще поутру, но планы, очевидно, поменявшему, а заплатить за второй день постоя неудосужившемуся, и обнаружил нерадивого гостя с перерезанным горлом. Тело полковника со следами пыток было привязано к стулу, и хотя по заключению судебно-медицинского эксперта убиенного должны были мучить всю ночь, прежде чем перерезать горло, никто из постояльцев и прислуги, естественно, ничего не слышал и не видел. Тут же были задержаны и допрошены Миндинхов, Мадам Треф и почтенный Соломон Хейфиц. Допрос он и хоть внес в общую картину некоторые детали, до конца ее не прояснил. Владелец Илья сразу же выразил полную готовность рассказать все, что знает, а при необходимости и то, что не знает, и что будет угодно услышать господам полицеантам. «Ведь вашему благородию, ах, простите старого еврея вашему высокоблагородию, само собой лучше знать, кто и в каких грехах замешан, и разве ж может он, простой партняшка Соломон, высказываться в контру мнению уважаемых господ из полиции». Так что он, конечно, подпишется под любым протоколом, да еще и совсем за бесплатно сошьет замечательные костюмы для их высокоблагородия его сыновей. Так и нет сыновей? У такого достойного господина, и дочерей тоже нет, и жены, и шо бы ему Соломону также везло. Посетовав на свое семейное счастье, Портной, наконец, поведал тайну двух своих клиентов, имен которых он, разумеется, не знает. Но Мерки помнит и имеет так и сказать их высокоблагородию, что господа эти делают грамматические ошибки, если господин полицейский чиновник понимает, что старый Соломон имеет в виду. Примечание. Иносказательный намек на гомосексуализм, принятый в описываемое время. Конец примечания. Нет. Конечно, Соломон Хейфиц вовсе не устраивает в своем ателье дом свидания для мужеложцев, но если клиенты просят немножечко не замечать их тета та тет в примерочной, и за эту слепоту и глухоту чуть-чуть помогают собирать приданное для пяти дочерей Соломона, дай бог здоровья любимым козочкам моих их матери, то разве может это считаться большим грехом? В противовес садомистской истории владельца ателье, хозяйка публичного дома отрекомендовала интенданта как неуемного кобеля, пользовавшего всех ее девочек, оплатившего едва ль за половину, что прощала она ему дура по своей бабской слабости к неоспоримой красоте и горячности бравого полковника». По словам Бандерши, Федор Борисович заявился к ней с просьбой укрыть от разъяренных кредиторов и обещался щедро расплатиться за оказанную ею помощь сразу, как получит деньги с одного небольшого, но верного предприятия. Госпожа Эмилия назначила нескромную цену своему гостеприимству и взяла со своего ветреного друга расписку. Третьего дня Уваров куда-то отлучался, а вернувшись, спрятал в спальне своей благодетельницы какие-то бумаги. Наутро он хотел их забрать, но не нашел и устроил невообразимый скандал. Он бессовестно обвинил почтенную владелицу борделя в воровстве, угрожал ей то полицией, то собственноручной расправой и требовал немедленно вернуть клятые бумаги. Когда же мадам Треф сама пригрозила ему городовым, этот мерзавец сбежал, прихватив одно из ее платьев и ни копейки не заплатив, ни за постой, ни за еду, ни за прочее, что раздавать даром мадам уж точно не привыкла. Аристарх Самсонович Мендинхов Признавать свое знакомство с полковником Уваровым сперва на отрез отказывался, но после того, как ему показали фотографии зарезанного интенданта, а затем откачали на шутерем, запел соловьем, умоляя защитить его от такой же печальной участи. Миндинхов поведал, что где-то год назад познакомился с Федором Борисовичем в заведении не совсем благопристойном, где утолял свою грешную тягу к плотским утехам и дурманящим зельям. Как-то уж так вышло, что полковник в раз умудрился втереться аристарху Самсоновичу в доверие, и тот поведал ему, что вот, дескать, служишь, служишь во славу России и ее государя, а доходы с того едва хватает на хлеб с маслом. Интендант чиновничьими обидами проникся и стал потихоньку так клинье подбивать, что раз родное отечество достойной оплаты своим верным сынам не обеспечивает, то и вышеупомянутые сыны хранить чрезмерную верность отчизне вовсе не обязаны и имеют полное моральное право слегка воспользоваться своим положением для укрепления собственного благосостояния. Мендинхов сперва повозмущался, Потом посмеялся, а потом невзначай поведал о сути своей службы и поинтересовался мнением нового сотоварища о возможности извлечения выгоды от знания им государственных тайн. Уваров сориентировался быстро и нашел на канцелярские секреты нескольких покупателей из числа предпринимателей, имеющих интерес оказаться в первых рядах, когда начнут делить подряды на работы по переносу заводов. Так начались их с полковником темные делишки, которые они обстряпывали по всем правилам конспирации. Миндинхов предоставил своему торговому агенту реестр документов с условными обозначениями в формате исторических дат и стал выставлять в витрине книжной лавки условные знаки в виде соответствующих коду картинок, давая тем самым понять копии каких документов может предложить для продажи. После они встречались в ателье Соломона, сговаривались о цене и совершали сделки. Аристарх Самсонович уже довольно скоро понял, что полковник ведет дела не только с купцами и фабрикантами, но и с покупателями другого рода, однако предпочитал закрывать глаза на этот неприятный факт. Больно уж щедро платил Федор Борисович своему партнеру, да и опасался продажный чиновник выходить из дела, понимая, что рыб несен, о грехах его сообщат куда следует, а в качестве доказательства приложат записочку с адресом книжной лавки, которую он, дурак, собственноручно написал и отдал коварному подельнику. И тогда ждет его не сытая старость, а дорога дальняя до казенный дом». Так все шло гладко и ладно до тех пор, пока около двух недель назад ему не пришла записка из ателье с просьбой прийти на примерку. Миндинхов явился, и в лицо ему полетели обвинения в мошенничестве и нечестной игре. Взбешенный и напуганный Уваров орал, что не позволит водить себя за нос, подсовывать фальшивки и торговать документами на сторону». Он ссылался на своих покупателей и угрожал жестокой расправой с их стороны. Говорил, что люди эти серьезные, и что за подобные выкрутасы они убьют их обоих. Аристарх Самсонович ничего не понимал, пытался оправдываться на полковника, слышать его не желал. Он заявил, что если Миндинхову дорога жизнь, через неделю и никак не позже тот должен передать ему копии по списку, в который входили не только новые документы, но и уже ранее переданные, в частности, кадастр земель, предназначавшихся для будущего строительства. Не на шутку перепугавшись, Миндинхов пообещал все сделать, но встречаться еще раз отказался и просто оставил требуемые бумаги у Соломона, который позже сообщил, что полковник их благополучно забрал. Более от своего подельника Аристарх Самсонович никаких известий не получал, и судьба интенданта была ему неизвестна вплоть до того момента, как он увидел жуткие фотокарточки. На этом рассказ Анатолия Витальевича был завершен. «Теперь вы понимаете мои опасения, Дмитрий Николаевич?» спросил Терентьев, не пытаясь щадить Руднева. «Где гарантия, что с Уваровым не разделалась ваша француженка или ее молодчики?» «Зачем бы она стала его убивать? И тем более пытать, если на тот момент уже похитила у него документы?» пылко возразил он. «Это она вам так сказала! А что там было на самом деле, вы не знаете!» Но она же отдала документы мне и призналась в том, кто она. Будь она убийцей, она бы не стала привлекать к себе лишнее внимание». «Дмитрий Николаевич, эта женщина использовала вас. Да что вас, нас всех! Она и в прошлом много раз демонстрировала примеры дьявольской хитрости и такой же беспринципности. Как ей вообще можно верить?» Руднев покачал головой. «Я не знаю как, Анатолий Витальевич», — признался он, — «но я верю ей». Терентьев вскочил и заметался по гостиной. «Хорошо», — сказал он, останавливаясь перед Рудневым. «Вы верите. Я верить не обязан». «Но, с другой стороны, ваши аргументы не лишены логики. Она действительно вряд ли бы стала открываться вам, если бы на ее руках была кровь интенданта. Однако доказать ее невиновность можно, лишь найдя настоящего убийцу». «Тогда поедемте на место преступления и осмотрим его еще раз, опросим свидетелей», — живо предложил Руднев. «А документы вы собираетесь утаить? Информацию о французской шпионке?» — поинтересовался сыщик. «Вы совершаете преступление, друг мой, и втягиваете в это меня и Белецкого!» Дмитрий Николаевич застонал. «Господа, я молю вас, дайте мне сутки». «А что потом, Дмитрий Николаевич?» — тихо спросил Белецкий. «Не знаю», — Терентьев вынул из кармана часы. «Сутки так сутки!» — решительно заявил он. «Ядемте, господа! Времени у нас в обрез!» У номеров, в которых нашел свой недобрый конец продажный полковник, дежурил городовой, крайне раздражавший своим присутствием как постояльцев, так и хозяина заведения, утверждавшего, что брякающий шашкой блюститель порядка на входе является плохой рекламой для его отеля. Терентьев цыкнул на ноющего хозяина, пригрозив, что, если тот не угомонится, он прикажет устроить в клоповнике поголовную проверку документов и провел друзей по заплеванной, воняющей нечистотами лестнице почти на чердак. Там ютились две клетушки, названные на редкость эрудированным хозяином номерами с умеренным комфортом». Один из этих номеров пустовал по причине худой крыши и перекосившегося окна, а дверь второго была опечатана. Умеренный комфорт в коморке Уварова состоял из узкой койки с пролеженным тюфяком, источавшим запах псины, табурета с жестяным тазом и таким же кувшином в качестве умывальника, прикрепленного над ними размером в ладонь зеркальца с облезлой амальгамой, трех вбитых в стену гвоздей, заменявших вешалку, грубо сколоченного и прожженного в нескольких местах стола и такого же стула. Последний стоял посередине всего этого убожества, а на полу, под ним, неприятно темнели бурые пятна. Покрытые заплесневелыми, давно утратившими свой первоначальный цвет обоими стены, тоже были замараны. В душной клетушке пахло грязью, кровью, страхом и смертью. «Как убийца проник в комнату?» — спросил Руднев, медленно обходя вокруг стула. Щеколду снаружи можно ножом открыть?» — ответил Терентьев, демонстрируя хлипкий запор на двери. — Так, видать, и вошел. А Уваров был пьян. Коллежский советник откинул свисавший до пола край битого молью одеяла и показал навалявшиеся под кроватью бутылки. — Мясный портье самогоном приторговывает. Пятуш подтвердил, что полковник на момент смерти в изрядном подпитии был, но не до бесчувствия, потому его и пытали. — Били? — спросил Берецкий. «Это же грохот должен был быть. А здесь стены фанерные и потолок в две доски». «Нет, не били!» — Анатолий Витальевич скривился. «Извращеннее действовали уверы. Суставы на пальцах подробили чем-то вроде клещей, которыми на железной дороге гайки скручивают». В рот кляп сунули, чтобы не орал, а то, что убился, достанал. так в таких притонах, как этот, внимание обращать на подобные мелочи не принято. «Вы говорите, изуверы», — заметил Дмитрий Николаевич. Считайте их было несколько?» «По крайней мере, двое», — сообщил Терентьев. «В комнате две пары следов обнаружилось. Одни, вон они, четкие, от грубых сапог». Хозяин их покровищи Топол не стеснялся. Видимо, это был палач. Второй след на лестнице нашли. Он почти неприметный был и частичный. Каблук дорогого мужского башмака. Тот, кто в нем щеголял, в кровь старался не наступать. И когда заметил, что все-таки изгваздался, ботинки платком обтер и выбросил его тут же. «И что платок?» — навострился Руднев. «Платок как платок, без монограммы». Единственное, можно предполагать, что у его обладателя усы седые. Несколько волосков на ткани пристали. «Тогда, думаю, был еще и третий», — проговорил Дмитрий Николаевич, осматривая оконный косяк и доставая что-то из зазубрины на щербатой доске. «Вот, смотрите!» — он показал товарищам черный, как смоль, жесткий кудрявый волос. «Может, он тут сто лет как зацепился?» — скептически заметил Белецкий. «Нет». Возразил Руднев, как бы сто лет его бы сквозняком сдуло. Вон, из щелей дует как. Да и пылью бы он порос. Этот недавно здесь появился, и у Варову принадлежать не может. Тут русым был, и волос прямой имел. Так может, это волос Палача или Седоусова, высказал свое предположение коллежский советник. Могли же они к окну подходить и волос оставить. Чтобы волос на такой высоте оставить, Нужно было не просто подойти к окну, а на подоконник сесть, и рост при этом иметь не ниже Белецкого, значит, это точно не палач. Тут, судя по размеру шага, ростом с меня. Про рост Седоусова мы не знаем, и бывает, конечно, что у человека усы седые, а шевелюра, что воронье крыло, правда, редко, но тут у меня другое сомнение. У Варова один пытал, второй, вероятно, задавал вопросы. Оставлять полковников живых, очевидно, не собирались, так что тот, кто спрашивал, скорее всего, стоял напротив жертвы, не имея необходимости скрываться. Стул же стоит, спиной к окну. То есть чернявый отчего-то сидел за спиной полковника. Я предполагаю, что он там просто наблюдал на предмет незваных гостей. «Хм...» — Анатолий Витальевич потер подбородок. «Если их трое было, нужно хозяина в кутузку тащить и беседовать со всей строгостью». «Ну, один мимо него шмыгнул. Он не приметил. Ну, двое. А так, чтобы три персонажа вверх и вниз прошлись, а он ни сном, ни духом — это уже перебор». Руднев снова подошел к окну, оценивая открывающийся из него невзрачный вид на железнодорожные тупики. Он оперся о высокий подоконник и приник к стеклу у самого косяка, на котором обнаружил волос. «Белецкий, подойди», — подозвал он друга. «Сядь на подоконник и посмотри, что тебе видно». Белецкий исполнил просьбу и доложил. «Отсюда, из самого угла, видна дорожка, что через тупики к складам ведет. По-другому ее из окна не усмотреть. Угол обзора не позволяет, и забор загораживает». «Далось вам это окно, Дмитрий Николаевич!» — проворчал Терентьев. Руднев же азартно навострился, словно учуевший вальшнепа Сеттер. «Я думаю, Анатолий Витальевич, что дело могло быть так» торопливо принялся излагать он. Вы правы, здешний привратник троих визитеров точно бы заметил и отпираться бы не стал. Коли речь об убийстве, струхнул бы. Двоих же мог и не приметить или скорее не запомнить. Так вот, убивать Уварова пришли только двое, обладатель сапог и седоусый. Третий, тот, что черный волос на окне оставил, пришел позже, когда первое дело свое сделали и ушли. Вероятно, он явился сразу после убийства и, имея предположение о путях отхода, стал высматривать душегубов в окно. «Ох, и сочинитель вы, Дмитрий Николаевич!» — хмыкнул коллежский советник. «По одному волосу, неизвестно кем и когда оставленному целую повесть сочинили. Впрочем, предположение ваше ничто не мешает проверить. Мои люди все тут окрест обнюхали, конечно, но до складов не дошли. Идемте, Белецкий, вы о чем задумались?» Последний вопрос сыщика вызвало напряженное выражение лица Белецкого, который, хмуря брови и глядя куда-то в пространство, очевидно пытался что-то сообразить или вспомнить. «А?» — встрепенулся Белецкий. «Простите, господа, мне чего то кажется знакомым это сочетание. Черт, седоусый и чернявый. Только вот убейте, не могу вспомнить, где я его встречал». «Так вы, Белецкий, бросьте вспоминать!» — посоветовал Анатолий Витальевич. «Оно тогда само в памяти всплывет. Так всегда бывает». Несмотря на державшуюся уже неделю сухую солнечную погоду, дорожка через тупики оказалась раскишей, так что всякий, проходящий по ней, месил ногами сероватую глину, изничтожая оставленные ранее следы. В основном на дорожке были видны отпечатки рабочих сапог, но несколько раз друзьям казалось, что среди них они видят характерные отметины добротных мужских туфель. Сперва дорожка шла вдоль путей, а потом стала их пересекать. Кое-где между железнодорожными колеями она была устлана деревянными настилами, подгнившими за зиму и еще не обновленными, и от того иной раз проламывавшимися под ногой. Угодив очередной раз в трухлявую ловушку, Терентьев сердито помянул лукавого и досадливо глянул на свои замызганные башмаки и не менее перепачканные по низу брюки. Зря от соломоновых штанов отказался, проворчал он и спросил. «Вы, Дмитрий Николаевич, в какой момент наше путешествие прервать собираетесь? Мы же здесь так до утра бродить можем, если только здешние полканы нас к тому времени не сожрут!» Собак, особенно бродячих, коллежский советник, надо признаться, побаивался. «Давайте обойдем вон те штабели», — предложил Руднев, указав на высевшиеся в десять саженях от них ряды досок и горбыля, сложенные высотой в человеческий рост. «Если ничего не найдем, дальше искать бессмысленно». Убийцы отсюда могли в любом направлении пойти или и вовсе за вагон зацепиться и уехать. У штабелей друзья разделились и принялись прочесывать деревянный лабиринт, стараясь при этом все-таки держаться ближе друг к другу. Дмитрий Николаевич нырнул в очередной проход и тут же споткнулся о лежачего, ничком поперек дороги мужчину в рабочей робе и грубых растоптанных сапогах. С правой стороны от его головы расплывалось потемневшее густое кровавое пятно. На пару секунд Руднева парализовал панический страх, потом, не чувствуя под собой ног, он попятился и налетел на оказавшегося позади него Терентьева. «Там!» — Дмитрий Николаевич закашлялся и смог только махнуть рукой по направлению к своей жуткой находке. Анатолий Витальевич все понял, зашел за штабель и через полминуты крикнул оттуда. Белеский, идите сюда! Помогите мне перевернуть тело!» Белецкий вопросительно глянул на Дмитрия Николаевича, привалившегося спиной, к сложенным в ряд доскам и силищегося выровнять дыхание. Тот дал знак «Иди, мол, все со мной в порядке», и Белецкий присоединился к коллежскому советнику, оставив Руднева в одиночестве. Через пару минут Дмитрий Николаевич окончательно пришел в себя и двинулся вдоль штабеля, внимательно высматривая на земле и досках хоть какие-нибудь следы. Иван миновал, очередной отходящий в сторону прогал, как услышал за спиной характерный щелчок взведенного курка. Руднев молниеносно крутанулся на месте, одновременно с тем, поворачивая рукоять трости и наполовину извлекая из нее вложенный клинок. — Не двигайтесь! — резко приказал стоявший в шаге от него человек, едва ли не упирающий ему в лоб дула револьвера. Дмитрий Николаевич послушно замер. — Бросьте вашу рапиру! — потребовал человек с револьвером. Руднев повиновался, не сводя глаз, с бесстрастного лица, как две капли воды, похожего на портрет Петра Ивановича Багратиона, кисти Джорджа Доу. «Идите к своим друзьям!» — повелел двойник Багратиона на абсолютно чистом русском языке. Дмитрий Николаевич мотнул головой. «Не могу. Там мертвец, а у меня некрофобия!» На лице адъютанта немецкого дипломата мелькнуло недоумение. «Тогда позовите их сюда, но только без глупостей!» Руднев снова отрицательно качнул головой. По тонким губам стоящего перед ним человека неожиданно скользнуло отдаленное подобие улыбки. — Стит Боннет рассказывал мне, что вы, сэр Галахат, чрезвычайно упрямы, — произнес он и опустил револьвер.